Глава двадцать первая. «Ранмир что сделал?» Сьорнамир Аль-Хали был потрясён Он, конечно, знал о амбициях младшего брата, но убить двух высокородных, кронпринца и его жену? Если учесть, что совсем недавно загадочным образом умерла Играта Сатара, племянница императора, то получается, что Ранмир решил извести всех тадрартов, весь императорский дом простите сершай кашлянул император ранмир ах да ну конечно император намир не преминул заметить что сершаи не добавил как раньше мой сор кто бы мог подумать что ранмир который всегда казался наследнику дома альхали недалеким найдет таких преданных слуг особенно впечатлил намира сергор надо же какой то наемник самолично перерезал горло грати жене кронпринца, причем без колебаний, по одному только знаку Ранмира. «И что он хочет, мой брат-император?» подозрительно посмотрел на мир Насира Шаи. От этого тоже можно ожидать сюрприза. Вон как у Махсуда глаза горят. «Чтобы ваш отец, ваш и его, сьор Самир Аль-Хали, должен немедленно прибыть в Игнес и принести клятву верности своему новому императору, — Своему сыну, так, а остальные? — Сьор Ринья Халлард в темнице под храмом пяти Сьора тщательно охраняют. Никакой клятвы Ранмиру он, разумеется, не принес. — Мой брат, император, я хотел сказать, и его хочет зарезать? Сам или руками Сирогора? — Император не хочет, чтобы другие великие дома раньше времени узнали о том, что недавно случилось в тронном зале. — Разумно. «Прости, но кто дает моему брату такие прекрасные советы?» «Мы все». «Вы это кто?» – подозрительно спросил Сьорнамир. До сих пор младший брат советовался исключительно с ним. «Леди Иньес, Сиргор и я еще Грата -Чикита. «То есть вы впятером собираетесь править огромной империей?» – уточнил Намир. «Мы это еще не обсуждали», – скромно сказал Сиршае. «Ну а какая роль махсуд отводится мне?» Сьор альхали зло прищурил и без того узкие глаза. «Ваш брат желает, хочет, не стесняйся. В общем, вы должны прибыть в Игнес и... тоже присягнуть?» «Не мешало бы, простите, мой сьор», — все-таки сказал Сершае. «Но императору сейчас нужна поддержка». «А мне найдется место в Малом Совете?» — насмешливо спросил Намир или вы собираетесь обойтись без моих знаний нет конечно неужели эта любовь сделала моего младшего брата таким предприимчивым задумчиво спросил на мир он получит наконец женщину которую у него когда- то забрали а вместе с ней и корону. коронучеккита без сомнения родит ему детей у нее еще как минимум два шанса граты дома закатекосов отличаются плодовитостью как все удачно складывается для Ранмира, я хотел сказать, для Императора. Так что мне ему передать? Пусть хорошенько стережет Сьора Халларда. Ведь если Ранье ускользнет, все высшие узнают правду. Если я правильно понял, он был свидетелем двойного убийства, наверняка пытался этому помешать. У них не было оружия. Даже если бы и было, ваш брат он... Я хотел сказать Император. Я понял, первый меч Империи. Убийственный меч. Ранмир перестал убивать мужей своих шлюх и переключился на высокородных. Поднял руку на свою кровь, который поклялся союзу великих домов. Ты ведь понимаешь, махсуд ни к чему хорошему это не приведет. Кровь есть кровь. Но вы ведь знали о планах императора Тактакора. Высшие все равно бы раскололись на два лагеря. Одни поддерживали его план, другие нет». «Вы, насколько я знаю, были против, мой сьор?» «Я и сейчас против», — нахмурился Намир. «Охота была скитаться среди звезд, видя только бесконечную ночь за окном и стены своей тюремной камеры. Заточение в космическом корабле не кажется мне хорошей идеей. Так же, как и война со своей семьей. Мы ссорились, это правда, но никогда не враждовали открыто. И уж, конечно, друг друга не убивали». «Позвольте вам напомнить Грату Калифасу, вашу тетку», — кашлянул Сершае, «которую э, укусила змея. Не Ранмир это начал, я хотел сказать император. А ты не прост, Махсут. Ступай к своему хозяину и скажи ему, что я скоро буду». Сфера погасла. Сершае вопросительно посмотрел на своего господина. Ранмир кивнул. «Брат недоволен, потому что его опередили». «Намир и сам не прочь стать императором. Разумеется, он знал, что я присутствую при разговоре. Не мог же ты сам активировать сферу, Махсуд?» «Намир напомнил мне о моей клятве на крови. А ты ему про тетку, которую убили закатэкосы. Все верно, Иньес, ты что скажешь?» «Ваш брат — это скользкая змея, простите, император. Намир все-таки ваш брат из Дома Вечных. Зови меня, как раньше, мой сьорк. Мне так больше нравится. Можно мне сказать? Сир гор налил вина и выпил. Потом прокашлялся. Говори, кивнул Ранмир. Я проверю темницу под храмом. Мысль дельная насчет того, чтобы усилить там пост. Ваш брат далеко не дурак. Присягнуть-то он присягнет. Только сделает все по-своему. Я знаю, кивнул Ранмир. Но мне без него сейчас не обойтись. Я не уверен, что главы Великих Домов поклянутся мне в верности. Закатекасы уж точно нет. А с ними и Готверы, ведь Гота сейчас в Чихуане. Юг и север мне не подчинятся. — И что вы будете делать? — с любопытством спросил Сершае. — Есть у меня одна мысль. Но мне нужен Намир. Мрак его задери. Если бы у него были хоть какие-то слабости, бабу под него подложить. Он на них не реагирует. «Разве книжку какую-нибудь умную найти да подсунуть?» Ранмир тяжело вздохнул. «Иньес, ты женщина. Может его припугнуть на мира?» «Сир Дестен, Дестен Хот. И что?» «Он наверняка захочет заступиться за свою мать. Надо их стравить». «Но я пока не хочу, чтобы мой брат умер», — с досадой сказал Ранмир. «Сир Дестен и горяч, а главное, прекрасно владеет мечом. Сам проверял». «Вам надо защищаться, потому что Сьорнамир обязательно нападет». Они сидели вчетвером в золотом дворце Игниса на половине императора. Ранмиру здесь не нравилось. Повсюду его окружали какие-то непонятные штуки. Ранмир подумал, что от этого барахла надо будет избавиться и вообще все устроить, как в его собственном дворце в Калифасе. Эра императора Токтакура закончилась, начинается эра альхали Аранмир все проблемы предпочитает решать на войне. «Алвар, налей мне вина», — велел он сиругору «Пора объявить высокородным, что у них теперь новый император. Шаи, оповести всех через портал, чтобы вышли на связь. Я его тебе открою. Вызови высших сюда. Скажи им, что мы вскроем завещание императора тактакора Как только главы великих домов пройдут через портал в Игнес, мы их схватим и посадим под арест, как Оренье. Возьмем заложники». Они будут сидеть в темнице, пока мне не присягнут». «План хороший», — кивнул Сергор, протягивая Ранмиру кубок вина. Леди Иньес тоже одобрительно кивнула, сирша и молча пожал плечами. «Лишь бы все получилось». «Вы все будьте рядом, когда начнутся переговоры». Ранмир отпил из золотого кубка и обвел взглядом троицу. «Смотрите в оба, слушайте и думайте, как быть, если переговоры сорвутся». Я сейчас иду к своей невесте. У меня сегодня первая брачная ночь. Надо сказать Чиките, чтобы готовилась. — Но ведь свадьбы-то еще не было! — хохотнул Сергор. — Коронации тоже не было! — ухмыльнулся Ранмир. — Если уж взялся нарушать правила, не останавливайся, пока не нарушишь их все. Отмаливать каждый грех в отдельности утомительно. А оптом все сразу, даже забавно. — махсуд скажешь мне потом решение высших? когда они будут готовы собраться в Игнисе. Я оставлю тебя у портала. Работай. — Слушаюсь, император. Сир Гор хмыкнул и пожал плечами. Леди Иньес тонко улыбнулась. — Интересно. Все заметили, как Сир Шай сказал на миру Аль-Хали «Мой сьор».